Выстрел в спину. Лающий окрик заставил Кольку инстинктивно пригнуться. Он пригнулся и выбросил над головой руку, словно защищаясь от удара. Лишь после этого метнул взгляд туда, откуда ударило чужое ненавистное слово. Из-под цистерны с соседнего пути выползал на карачках одетый в черную шинель немец. Раскоряченная фигура немца, Главное, что увидел Колька в первое мгновение. Потом уже разглядел офицерские погоны и знакомую загогулину парабеллума в руке. «Дяденька!» – заученно пискнул из-за Колькиной спины тезка. «Дяденька, мы к его мамке в Погаус. «Ужин несем!» – поспешил, как и при встрече с патрулем, присоединиться Колька и показал спасительный узелок. «Еду, значит, вот, картошка, соль!» Немец выбрался, наконец, на междупутье, не забыл отряхнуть шинель, шагнул к Кольке и неожиданным пинком подсёк ему ноги. Колька упал на бок, придавив руку с узелком. Немец пнул Кольку в пах и ласково спросил. "Воровал приходиль!» Колька задохнулся от пронзительной боли, скрючившей тело. «Дяденька, за что вы его?» — вступился тёзка. «Мы...» Немец обернулся и, не размахиваясь, ударил Кольшу по лицу. Тычком. И вроде бы не сильно. Но тот не устоял на ногах, кувыркнулся навзничь. «Вороваль приходиль!» Боль немного отпустила Кольку. «Дяденька, мы не воры!» Подал голос. «Мы к мамке в Пагаус!» Офицер опять повернулся к нему. Колька подтянул повыше колени, защищая живот от нового удара. Немец не стал больше бить, нагнулся, ухватил за воротник шубейки, поставил кольку на ноги. «Дорт, дружочка!» «Там?» – спросил, кивая на вагон. Рванул дверь, она откатилась на всю ширину проема. Она откатилась на всю ширину проема. «Зовьи, дружочка!» – приказал кольке. «Зовьи!» «Комхир!» «Комхир!» Выходит, немец слышал, как они окликали дядю Гришу. «Неужели не удастся отвести беду?» «Кого звать-то, господин офицер?» Выкрикнул Колька специально погромче, чтобы донеслось в вагон. «Никого нет. Мы сами, одни. Приходили, воровали Теперь он готов был выдать себя и друга за обыкновенных воришек, лишь бы офицер поскорее увел их на допрос и забыл про вагон. Пусть изобьет в кровь и спинает, лишь бы увел. Там как-нибудь да выкрутятся». Насочиняют чего-ничего. «Кого звать-то?» Поддержал Кольку тезка. И вдруг Колька с ужасом услыхал голос дяди Гриши. 7 минут, господин офицер, 7 минут!» Тюк шерсти у потолка справа от двери колыхнулся, скатился на пол, а на его месте возникли знакомая шапка, потом плечи и, наконец, вся длинная и тощая фигура старика. «Ого!» – удивился немец. Старик сполз к двери. «Семь минут, господин офицер», — повторил угодливо, быстро озирая междупутье. «Айн момент, по-вашему», — и в спросил у Кольки. «Он один». «Угу», — буркнул Колька, не в силах понять, зачем старику надо было объявлять себя. «Ком хир», — немец повелительным жестом показал, куда старик должен был спрыгнуть, и отступил на шаг в сторону, освобождая место. «Айн момент, господин офицер!» Вновь повторил дядя Гриша и неожиданно прыгнул немцу на грудь. Немец охнул, повалился вместе со стариком на снег. Старик резко взмахнул рукой с зажатым в ней гансовым парабеллумом ударил немца по голове. Тот снова охнул и замычал. Старик поспешно зажал ему рот. На междупутье вымахнул ганс, помог дяде Грише подняться. Не сговариваясь, Они подхватили обвисшее тело офицера, готовясь забросить в вагон. Но тут дядя Гриша, державший офицера за плечи, выпустил их и принялся лихорадочно шарить за пазухой, куда перед этим сунул пистолет. Глаза его были устремлены мимо Ганса на соседний путь. Колька сжался. В десятке шагов от них выглядывал из-под цистерны немецкий солдат. Он стоял на четвереньках, с шеи свисал на ремне автомат. Верно обходил пути в паре с офицером, но по какой-то причине поотстал. Старик вырвал, наконец, из-за пазухи пистолет, однако солдат успел податься обратно. Из-за цистерны донесся его топот. «Уходить надо», — сказал дядя Гриша. «Сейчас вся охрана всположится». Подгреб длинной рукой мальчишек толкнул впереди себя под вагон, в котором они с Гансом готовились совершить побег. Все четверо перебрались на другую сторону состава. Дальше дорогу ничто не преграждало, оставалось перебежать свободные от вагонов пути, и там, знал Колька, насыпь оборвется, ухнет крутым откосом в темноту. Кувыркнуться по заснеженному склону – дело нескольких секунд, и ни один охранник не рискнет сунуться следом, пока не рассветет. А с рассветом лезть без прибыли, буран успеет забаронить следы. «Дядя Гриша, а шапка?» – раздался за спиной у Кольки жалобный возглас тёски. Отцовской ушанки на старике не было. Видно, когда прыгнул на немца, ушанка свалилась, а он в горячке не заметил. И они не заметили. Старик в замешательстве ощупал облепленную снегом голову. «Там же бумаги!» – проговорил потерянно. Тёска ринулся через рельсы обратно, обежал сбитого стариком офицера, сообщил обрадованно. «Порядок!» – помахал найденной шапкой. Нацелился на знакомый просвет под вагоном. «Аляулю!» – подстегнул себя. Внезапно грянул выстрел. Оказалось, немец очувствовался. Рука с пистолетом протянулась вдогонку тёске. Колька увидел, как выгнулась от удара пули спина друга. «Ан!» – выдохнул тезка. Разметнул длинные рукава, упал лицом в снег. «Кольша!» – закричал, не слыша себя Колька, и рванулся к рельсам, за которыми распласталось бесформенное пятно телогрейки. Он не различал ничего вокруг, кроме этого страшного пятна, и все же уловил новое движение немца. Тот пытался теперь направить пистолет на него, на Кольку. «Дядь Гриш!» — обернулся в ужасе Колька, прося за ступы. «Дядь Гриш!» Старик суетливо крутил в руках парабеллум, никак не мог поставить на боевой взвод. «Отдай!» – рявкнул Ганс. Выхватил из рук старика пистолет и навскидку, не целясь, дважды ударил в офицера. «Шнеллер!» – махнул рукою старику и Кольке, готовясь броситься прочь от состава. «Шнеллер!» «А Кольша?» – напомнил Колька в отчаянии. «Да разве ж кинем!» – сказал дядя Гриша, переползая через рельсы. Осторожно взял Кольшу на руки. «Дышит?» – спросил Колька. «Уходим!» – поторопил вместо ответа старик. От головы состава, с которым должны были покинуть город дядя Гриша и Ганс, уже доносился взбудораженный лающий голдеж. Колька явственно слышал приближающиеся злобные голоса. Они грозили смертью, но опасность не воспринималась, перестала проникать в сознание. «Дядь Гриш!» – вновь окликнул Колька, глотая слезы. «Дядь Гриш! Он живой!» Старик, казалось, не слышал. Сползая по откосу, скольший на руках, пробормотал, кляня себя. Вроде бы крепко я его рукояткой припечатал, а наклемался, чертов фашист. А когда скатились к подножию насыпи и, угрузая по пояс в снег, побрели к темнеющим неподалеку избам, пожалел с запоздалым раскаянием. И с пистолетом тоже. Не договорив, умолк вдруг, но пройдя несколько шагов, опять забормотал. Пистолет-то у него мне бы забрать, а я... Слезы застилали Кольки глаза, он с трудом сдерживался, чтобы не заплакать в голос. Опустошенности бессилие овладели им, ноги подгибались. Боясь упасть, Колька ухватился за старика, за оттопырившийся карман полушубка. Над карманом безжизненно свисала Кольшина рука с зажатой в ней отцовской шапкой. Колька хотел взять шапку, но не смог, тезка не отпускал. Тогда нашарил в темноте тоненькие пальцы, попытался разжать, однако они стиснулись еще крепче. И были горячие-горячие. «Он живой!» — крикнул обрадованно не столько старику, сколько себе.